Глава 3 Мы оказываемся в нашем доме лишь к полудню следующего дня. Я с порога обращаю внимание на синтетический цветочный запах в воздухе, будто одушка — средство для уборки. От него начинает свербеть в носу. Чтобы убедиться в своей догадке, я прохожу в гостиную и провожу ладонью по обивке дивана. Она чуть влажная на ощупь. Это кажется странным. «Что такое, малыш?» Артур напряженно замирает в дверях, глядя на меня. «Ты вызывал клининг?» Спрашиваю я, хмурясь. Неприятное чувство внутри начинает разрастаться. «Да», — кивает Артур с виноватой улыбкой. «Сборщики мебели оказались не самыми аккуратными людьми. Пришлось позаботиться об этом. Не хотела обременять тебя в первый же день совместной жизни». «Ты поэтому опоздал вчера?» С запоздалым негодованием спрашиваю я. «Ага». Артур подходит ко мне и обнимает сзади за талию. «Прости, Маргош, мне правда не хотелось расстраивать тебя». Пусть он отвечает на все мои вопросы. Чувство тревоги внутри не проходит. И вроде бы всё в порядке, но я никак не успокоюсь. Наверное, всё дело в бессонной ночи и усталости. Чувствую себя разбитой. «У меня аллергия на обычное средство для уборки». Задумчиво произношу я, припоминая, что предупреждала его об этом. «Я забыл, малыш». Муж виновато улыбается. «Ты ведь знаешь, мы, мужики, мало понимаем во всех этих средствах». Смиренно вздыхаю, осознавая, что он прав. «Вероятно, мне просто нужно самой заниматься подобными вопросами». Я подхожу к окну и распахиваю его. Глоток свежего воздуха слегка приободряет. Нужно взять себя в руки, ведь моя мечта наконец сбылась. У меня красивый любящий муж и прекрасный дом, обустроенный специально для меня. Я должна постараться наполнить каждый наш день гармонией и любовью. «У вас с Артуром все хорошо?» Спрашивает мама, подавая мне чай в красивой чашке. Она не смотрит в глаза, но я вижу по лицу, что за ее вопросом не просто праздное любопытство. Конечно, я улыбаюсь в ответ. Как может быть иначе, мы ведь только-только вернулись из свадебного путешествия. А вот как, я рада. Она выдыхает с облегчением и продолжает рассказывать о чем-то своем. Я слушаю ее в а сама размышляю над тем, что могли значить ее слова. В душе вновь появляется тревога. Хочу спросить маму, имеет ли ее интерес что-то под собой. Но не успеваю. Папа появляется на пороге, как всегда вымотанный делами и взвинченный. Мама тут же поднимается и идет встречать его. Осторожно спрашивает, как прошел его день. Он только качает головой, а потом обращает внимание на меня. «Привет, пап!» — с улыбкой бросаю я. «О, Маргош, а ты чего не дома в такое время?» — спрашивает он. «Она нам сувениры привезла?» — тихонько поясняет мама, как бы оправдывая мой визит. «Ну, ладно», — кивает папа, падая в кресло рядом. Артур не потеряет себя. Он ведь дома уже наверняка, а ты не встречаешь его. Вроде бы папа всё правильно говорит, но почему-то всё равно обидно. Мы так долго не виделись, а он меня будто выгоняет. И мама, как всегда, молча соглашается с ним. Ладно, я тогда поеду уже. Тяжело вздохнув, я поднимаюсь с дивана. Мама провожает меня до дверей. И обнимает на прощание. Не знаю почему, но кажется, будто вижу сочувствие на ее лице. Сажусь в авто и ощущаю легкую дрожь в руках. Пытаюсь понять, что меня так расстроило. Все ведь в порядке, ничего необычного не случилось. Да, слова папы немного грубо прозвучали, но в целом в них нет ничего плохого. Хорошая жена должна ждать мужа дома после работы. Делаю пару глубоких вдохов и завожу автомобиль. «Где была?» С интересом спрашивает муж, откладывая геймпад консоли в сторону. Навещала родителей, отвечаю я. Прохожу в гостиную, склоняюсь над Артуром и целую в щеку. «Как прошел твой день?» «Отлично!» Он притягивает меня к себе и усаживает на колени. «Нам удалось выкупить одну из местных сеток во Владике. Теперь я могу без преувеличения сказать, что наша империя завоевала всю Россию. Ты поосторожней с такими заявлениями, не то присядешь за экстремизм». «Я обнимаю его. Вроде бы новости хорошие, но настроение от этого лучше не становится». «Юмористка!» Артур снисходительно улыбается, а после забирается руками мне под блузку. И хотя у меня совершенно не тот настрой, я тянусь к его губам и целую. Последняя мысль, что посещает меня перед тем, как мы отдаёмся страсти, «Мне нужно с кем-то поговорить о моей тревоге». Долгие гудки в трубке заставляют меня нервничать. Я перебираю в голове все наши последние встречи с Викой и понимаю, что что-то не так. Подруга явно избегает меня. Даже в день свадьбы она присутствовала только на регистрации. Сухо поздравила меня, а потом исчезла. Удивляюсь, как раньше я не заметила этого факта. Я просто была слишком счастлива, чтобы обращать внимание на подобные детали. Теперь же поведение Вики мне кажется неестественным. Мой звонок остаётся без ответа. Набираю заново. Внутри всё холодеет. Я анализирую ситуацию и понимаю, что переломным моментом в нашей дружбе стало её знакомство с Артуром. Шокирующая догадка заставляет мысленно содрогнуться. Неужели Вика Влюблена в Артура. Мне не хочется в это верить. Но это кажется вполне логичной причиной ее поведения. С какой бы еще стати и ей вычеркивать меня из своей жизни? Я нажимаю отбой и откладываю телефон в сторону. Чувствую себя совершенно опустошенной. Это не первый раз, когда моя дружба заканчивается из-за парня. В школе я нравилась мальчикам из-за чего девчонки обижались на меня и переставали со мной общаться. Но это впервые, когда мне так больно. Уж от кого, но от Вики я подобного не ожидала.